Глава третья Верена то ли летела, то ли бежала по бесконечной траволаторной ленте, хлюпающей под ногами тропинки вдоль обрывистого берега над каким-то невидимым в сумерках то ли морем, то ли озером, а из-под низкого свода сизых грозовых облаков над ее головой, кружась обрывками пушистой ткани, медленно падали в воду окровавленные белые перья. Деревья и колючая проволока кустарника по правую руку от девушки переплетались между собой так плотно, что не было никакой возможности нырнуть в них, спрятаться от тех, от тех, кто преследовал ее, тех самых непреодолимо жутких с красными глазами, с мощными костистыми лапами, которые были способны кого угодно разорвать в клочья несколькими движениями. Девушка слышала, как за ее спиной громко, влажно чавкает грязь под чьими-то тяжелыми ступнями, и как эти ступни раздрабливают валяющиеся на мокрой земле сухие хрусткие ветки. Слышала хриплое, прерывистое дыхание, глухой рык и какое-то глухое, сдавленное хрюканье прямо за своим затылком. Она должна была обернуться и принять бой. Она должна была обернуться». «Ты же не шуур», — отчаянно сказала себе Верена. «Ты ведь умеешь». Она не могла заставить себя остановиться. Внезапно девушке показалось, что между двумя покрытыми густым скользким мхом древесными стволами виднеется узкий, как щель, проход в темноту, и скользнула в эту щель в смутной надежде, что преследователи не заметят, куда она пропала. Верена вдруг поняла, что ослепла. Вокруг была кромешная тьма без единого проблеска света, и было совершенно непонятно, куда же она попала и как ей теперь выбраться отсюда. Она металась в огромном, бесконечном, как космос, черном пространстве, постоянно натыкаясь руками то на гигантские тяжелые занавеси, то на какую-то клейкую паутину, то вроде бы на чьи-то развешанные в воздухе склизкие шкуры, с которых капала мертвая и горячая. И никак не могла найти выхода. Воздух вокруг неожиданно наполнился низким угрожающим гулом. «Это ведь навсегда», — поняла Верена с ужасом. «Это теперь со мной навсегда». И тут же почувствовала, как незримая тяжелая лапа сжимает когти на ее плечи. Собственный крик, невыносимо громкий, отчаянный, и иступленный, обращенный в никуда, разорвал девушке барабанные перепонки, разорвал в клочья все ее существо. На лоскутки, на ошметки, на части. И тут она проснулась. Верена открыла глаза, тяжело дыша. Простыня была мокрая от пота. Сердце колотилось так, словно она только что пробежала марафон. «За окном стояла кромешная тьма, но луны, видно, вроде бы не было. Значит, уже не совсем ночь», — подумала Верена и тут же услышала, как за стеной пронзительно заверещал чей-то будильник. Потом там хрипло закашлялись, завозились и тут же на полную катушку включили радио. «О, Господи, опять у этого мусорщика, значит, смена». Слышимость в блочном доме была такая, что девушке иногда казалось, что соседняя комната отделена от нее не бетонной перегородкой, а максимум тряпичной занавеской. Заявили, что не будут предупреждать непризнанное государство об ответных мерах за массовые нарушения прав человека. Отвратительно бодро донеслось из-за стены. Эти нарушения, по словам наблюдателей в так называемой Новой Африке, были многократно допущены в ходе. Верена застонала, приподнялась на локте и сердито забарабанила кулаком о стену. Потом недовольно потерла кулаками глаза, перевернулась на живот, вытянула руки и включила тусклый, похожий на цветочный горшок, напольный светильник, привычно ткнув пальцем в экран валяющегося на коврике рядом с кроватью смартфона. Ну точно, пять минут седьмого. Звук за стеной убавили, но сна все равно уже не было ни в одном глазу. «Значит, придется в такую рань начинать субботу». Верена тяжело вздохнула и подняла с пола телефон, садясь на кровати. Голова была как чугунная. Вчерашний вечер, проведенный на солнечном берегу Карибского моря, как выяснилось, совершенно не помог ей почувствовать себя лучше. Днем обычно все было еще почти нормально, но вот по ночам... Все эти кошмары повторялись с завидной регулярностью. Иногда вереней снились какие-то заполненные водой гулкие туннели, по которым за ней плыли жадно чавкающие твари. Иногда те самые заселенные многолапыми оскаленными монстрами пещеры, которые она помнила по морфотренингам. Изредка ей еще снилась безжизненная мертвая скала на краю какого-то одинокого каменистого островка посреди моря, на которую с неба набрасывались полчища огромных хищных птиц. Общим во всех этих снах было только одно. Она никогда, никогда не умела себя защитить. Новое оповещение. Пользователь Суперволк вышел онлайн. Верена почесала нос и невольно улыбнулась. Вот чего ему не спится, интересный, ее философу. В Нью-Йорке вроде бы сейчас должна быть почти ночь, привычно прикинула девушка. И тронула пальцем иконку с изображением зубастой волчеголовой мультяшки из старого американского мультика. «Слушай, Хавьер, ты просто послушай меня, ладно?» Начал Кейр в очередной раз, отчаянно пытаясь сохранить самообладание. «Ты ведь уже почти целый год работаешь на Байклуб, дружище. Я привёл тебя к нам одним из первых, потому что мы с тобой всегда были... Чёрт побери, не перебивай меня, Хота, ага? Просто выслушай. Ты же видишь, что всё это только сейчас начинает приносить свои плоды. Ну?» «Так ты можешь, наконец, объяснить мне, в чём твоя проблема? Почему ты вдруг теперь от всего отказываешься?» Не отнимая туха от телефона, Кир медленно, со скрипом, провел далеко выпущенными хрустальными когтями по шершавой белой стене спальни, на которой уже красовалась с пару десятков глубоких вертикальных царапин. Эту дурацкую привычку парень явно успел в свое время перенять от Вильфа, и данное обстоятельство его слегка раздражало. Но сейчас Кир просто ну вот совсем ничего не мог с собой поделать. Чёрт с ним, в конце концов, вряд ли ему стоит опасаться проблем с домоуправлением. Три раза, ха-ха, твою мать. По-хорошему, давно уже пора было бы вообще съехать отсюда в какое-нибудь нормальное жильё, больше подходящее ему сейчас по статусу. Только вот был ли в этом смысл, если Кейр и тут-то в последнее время почти не появлялся? Гипсокартон крошился под плывущими в дымке трансформации полузвериными пальцами, словно мокрый песок. «В известном смысле враги лучше друзей», — подумал парень, стараясь успокоиться. «От врага, по крайней мере, всегда четко знаешь, чего ждать». Он мельком глянул на свое отражение в длинном треснувшем зеркале, висящем рядом с раздвижной дверцей стенного шкафа. За глазами жгло, радужки отчетливо лели у самых зрачков. «Так, черт, все, довольной эмоций. Кер на несколько секунд закрыл глаза и сделал пару резких глубоких вдохов и выдохов. «Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Окей, все уже в норме, ведь правда?» «Я просто не понимаю, старик, ты что же хочешь, чтобы от тебя и дальше все вытирали ноги, так, да?» Он переложил раскалившийся, как утюг мобильника, от правого уха к левому и раздраженно пнул стоящий в изножье кровати плетённый ящик, наполненный старыми рюкзаками и похожими на полосатые дыни, порванными футбольными мячами. «Помнишь, как нас отделали в тот раз те козлы из партизанского братства? Тебя за то, что ты латинос, а меня просто за компанию, потому что у меня тогда не было ствола. Сейчас бы все эти твари перед тобой на коленях ползали, зная, что ты один из нас». «Байк-клуб знает весь город, и уже не только этот город, кстати. Так почему им на сейчас ты хочешь уйти?» Парень сжал зубы и снова нервно заходил взад-вперед по комнате. Неслышно чертыхнулся, запнувшись босой ногой валяющейся около двери запыленные гантели. Настроение было откровенно дерьмовым, и этот диалог абсолютно не способствовал его улучшению. Да и вообще Кир чувствовал себя сейчас довольно погано. Он планировал позвонить Хотти ещё сегодня днём, но в результате, распрощавшись со Спидом, всё-таки отрубился на том пляже и продрых на прохладной гальке под шум ночных волн шесть с лишним часов. В результате, когда Кир снова оказался в своей квартире в Нью-Йорке, уже опять наступила полночь, а башка была как будто набита мокрой ватой, словно с похмелья. И больше всего на свете ему сейчас хотелось послать всё к чертям и просто рвануть обратно в цитадель. Нырнуть туда, на самое дно Атлантики, а потом отпустить зверя и упасть лицом в густой, горько пахнущий прохладный чёрный мох рядом с ведущими в обитель каменными ступенями. Почувствовать, наконец, как уходит из оживающего тела мутная свинцовая усталость и как, словно после кружки горячего крепкого кофе, постепенно проясняется сознание. Наверное, именно так он и поступит, немного погодя. Главное не попадаться в таком вот расклеенном виде на глаза Тео, постыдной человеческой слабости тот надух не переносит. Так что совершенно точно не упустит случая в чисто воспитательных целях как-нибудь там помочь Кейру взбодриться уже своими собственными методами. А отлеживаться после этих методов ему сегодня явно будет уже некогда. Твою мать, да как же это все-таки неудобно, что во внешнем мире регулярно нужно спать. «Неужели до тебя не доходят, Хота? Нас же теперь стало так много!» Он невольно опять повысил голос. «Но ведь сейчас можно не бояться ничего, ага? Понимаешь, совсем ничего и никого. Ни суда, ни полиции, ни даже федералов, никого. А у нас море бабок и власть. Власть сечешь? Твою мать, Хавьер, ты ведь...» «Да». «Хорошо». «Ладно». «Да, я все понимаю». «Конечно, мы можем поговорить с тобой попозже». Парень нажал на отбой и яростно выругался, борясь с желанием, как последняя истеричка, запустить телефоном о стену. Тот явно не выдержал бы такого обращения, да и Кир точно знал, что спустя пять минут начнёт чувствовать себя как полный идиот, если настолько поддастся эмоциям. Словно отзываясь на его мысли, всё ещё зажатая во взмокшей ладони пластинка мобильного коротко зажужжала. Кир присел на край промятой несвежей постели, растирая ушибленный мизинец правой ноги, а жесткий серый палас и угрюмо посмотрел на экран. Стикер. Фея Диндин из мультика, сидящая на камешке, грустно подперев рукой щеку. Не спится ей, значит, хоть и суббота. Ведь у них там в Европе сейчас была страшная рань, когда Кир только что прыгал домой на горизонте над Лигурийским морем еще только-только занимался рассвет. Как и всегда, при виде знакомой аватарки по телу словно прокатилась невидимая тёплая ласковая волна, на некоторое время даже слегка примирившая его с паршивым самочувствием и общим мрачным расположением духа. Это всё были, конечно, просто глупости, но Кейру каждый раз от чего-то было жутко приятно от того, что светлячок о нём вспоминает. Сопротивляться парень бросил где-то в самом начале. В конце концов, всё это их общение – Оно же Кира совершенно ни к чему не обязывала, ведь правда? Он ведь не собирался с этой Вереной, скажем там, встречаться или всякое такое, и он еще ни разу, между прочим, даже не написал ей первым. И девчонка никогда в жизни не узнает, что все это время беседовала с тем самым Тулипак, который ее полгода назад чуть было не прикончил. Черт спасибо звездам, что не прикончил. Ну то есть не Шур, разумеется, враги, никто с этим не спорит. «Но с другой-то стороны, – рассуждал Кейр, – простая логика, ведь подсказывает, что враг – это все-таки тот, кто может тебе навредить, разве нет? Но вот и какой вред, – спрашивается ему может быть от Светлячка, – воин из нее откровенно аховый?» Кейр осознавал, конечно же, как рискует. Он прекрасно понимал, что Тео подобные умозаключения вовсе не пришлись бы по вкусу, и это было еще очень-очень-очень мягко сказано. Но думать об этом совсем не хотелось. Как в народе говорят, если живешь не по правилам, просто живи с осторожностью. В конце концов, старшим тулипа совершенно неоткуда было узнать, что Кейр уже полгода как переписывается с одной из Нишур. По крайней мере, парень сильно на это надеялся. Он подошел к распахнутому настию шакну и хмуро посмотрел на улицу, с которой все громче доносились задорные и, судя по всему, уже не очень трезвые выкрики. На расчерченной лимонно-желтыми квадратами парковке во дворе тусовались два парня лет 18 в бесформенных серых хламидах. Лицо одного из них прикрывала черная рогатая маска, у другого оно было сплошь покрыто блестящей черной краской. Кейр усмехнулся. Развлекаются смертные. Тренируются перед завтрашним карнавалом фриков в Бринвич-Вилледж не иначе. Вот интересно, если бы ему пришло вдруг в голову завтра принять зверя и махнуть к ним туда, на шестую авеню, кто-нибудь бы вообще обратил на него внимание? А если бы он вель за собой взял? Парень представил себе Лопоухова в окружении разодетой в костюмы супергероев малышни, которая размахивает пластмассовыми ведерками в виде опрокинутых тыкв, требуя сладостей, и даже развеселился. Мобильник снова тихонько загудел. «Что ты делаешь, когда тебе тухло, а?» Кер подавил непроизвольную ухмылку. Читаешь мысли, мотылечек. Я ныряю в цитадели, пытаясь голыми руками замочить кого-нибудь из низших, кто пострахолюднее. Вильфа вот, например, подобное всегда успокаивает, когда он бесится. Меня иногда тоже. Нет, этого она точно не оценит. Было слышно, как в отдалении глухо простучали колеса проезжающего поезда. Кир задумался и рассеянно повертел телефон в пальцах, глядя, как покачиваются от слабого ветра запыленные оконные жалюзи. Смотря по какой причине. Верена посмотрела на мерно раскачивающиеся шторы на приоткрытом окне, из-за которого доносился ровный гул пробуждающегося города и поджала под себя ноги, укрывая их одеялом. Вот ты знаешь, какую фразу вечно приписывают Наполеону? Нужно сперва ввязаться в драку, а там видно будет. С улицы заметно тянуло осенней сыростью, и, наверное, в комнате сейчас было довольно холодно. Но холод с тех пор, как Верена впервые приняла зверя, абсолютно перестал её тревожить. Она и одеяло-то на себя натягивала ночью скорее по привычке, а вовсе не потому, что хотела согреться. Алекс, впрочем, говорил, что в этом нет совершенно ничего особенного, и сразу упускался в пространные объяснения насчёт изменяющейся материи и прочих хитрых штук, но Верену всё это сказать по правде интересовало довольно слабо. Ну да, перестала она со временем чувствовать дискомфорт от холода, но раны стали заживать неправдоподобно быстро, как в дешёвом кино, чего уж теперь. На фоне всего остального, случившегося с ней за последний год, было бы совсем уж странно ещё и этим обстоятельством как-то специально удивляться. Девушка рассеянно погладила ладонью пушистый серый плед и снова пробежалась большим пальцем по клавиатуре телефона. «Так вот, считай, что я однажды ввязалась в драку, теперь вроде как расхлебываю последствия». Пользователь пишет сообщение. Пользователь удалил сообщение. Верена вздохнула, встала, натянула розовые пижамные штаны и, подхватив телефон, босиком прошлёпала в ванную. Сердито смахнула с раковины несколько длинных чёрных волосков. Минус жизни с соседями. Места общего пользования всегда выглядят, как в каком-нибудь общежитии. И когда уже она только приучит Луизу по-человечески убираться за собой после душа? Верена ещё раз мельком глянула на экран мобильного. Пользователь пишет... Пользователь удалил сообщение. Девушка выдавила на щетку полоску зубной пасты. Щетка слабо зажужжала и тут же отключилась. Вот ведь кто только делает эти аккумуляторы, спрашивается, если они разряжаются за одну ночь. Верена подняла глаза на заклеенные переводными картинками зеркало. Лицо было болезненно бледным, под глазами выступили темные круги. Ну и видок, прости господи. В гроб краши кладут. «Ей вообще удастся уже когда-нибудь нормально выспаться, или это теперь всегда так будет?» «Вот липа как Пуля говорила, вроде бы вообще почти никогда не спят. Знать бы, как это у них выходит. Но у кого ж тут спросишь? Не у кого». Она снова посмотрела на экран. Пользователь удалил сообщение. «Что же он там такое формулирует, интересно?» Девушка успела почистить зубы, дойти до кухни и включить похожий на маленький аквариум пузатый стеклянный кофейник, когда лежащий на исцарапанной деревянной столешнице телефон наконец снова зажужжал. «Это очень-очень плохая стратегия, Верена, особенно если ты не уверена в своих силах». Верена присела на белый пластиковый табурет, глядя на поблескивающую в свете круглые бумажные люстры, десятилитровую кастрюлю тыквенного супа, которая со вчерашнего дня стояла на кухонной плите. Кажется, у Луизы на однокурсницы сегодня вечером намечалась вечеринка в честь грядущего Хэллоуина, а Луиза никогда не шла в гости с пустыми руками. Верена покачала головой. Интересно, как она собирается тащить с собой это ведро? Неужели на велике? Впрочем, с Луизой станется. Тебе в самом деле понадобилось целых 15 минут, чтобы сформулировать эту оригинальную мысль, хохочущий смайлик. Я-то думала, что сейчас увижу рассуждение минимум на сотню знаков на тему того, что со слабостями положено бороться, а то стыдно. Стыдно. Только до тех пор, пока ты их не осознаешь. Пауза. Но вообще никогда не надо прыгать выше головы. Переоценишь свои силы, и тебя убьют. И хорошо еще, если быстро убьют. Верена поморщилась. Вот и пуль ей тогда так же сказала. Надо же, какой ты стал серьезный. Опыт. Хочешь сказать, что знаешь, о чем говоришь? Задумчивый смайлик. Пауза. Пользователь пишет сообщение. Пользователь удалил сообщение. Просто пообещай мне, что не будешь больше ввязываться ни в какие драки, окей? Верена налила себе кофе и неодобрительно покосилась на батарею пустых молочных бутылок, громоздящуюся в углу кухни под окном. Надо уже будет дойти наконец до стекольного контейнера. Сидеть дома, вязать носки, да? Ну зачем сразу носки? Мало что ли в этом мире простых человеческих радостей? Например, стикер, лежак с пестрым зонтиком на пляже, бокал шампанского на фоне фейерверка. Рожок мороженого с пятью разноцветными шариками. Верена улыбнулась. Стикер. Фея Динь-Динь с гигантским тортом на вытянутых ладонях. Ну вот так тоже ничего. Приезжай как-нибудь, подмигивающий смайлик. Я не жадная, могу и с тобой поделиться. Ночь. Странное время. Время снов и бессонницы. Время бессознательного. Время забвения. Часы, когда затухает разум, а в теле пробуждаются порой глубинные звериные инстинкты. Колонель знал всё это. Ещё вчера ему казалось, что он давно и прочно с ночью на «ты». То, чего боишься ночью, утром кажется глупым и по-детски бессмысленным. То, чего ты боялся днём, ночью может неожиданно воплотиться в реальность. Ночь — время первобытного страха. Время, когда приходят монстры первый раз в жизни, сидя в кабинете собственного дома, колонель не ощущал ни покоя, ни защищенности, лишь все нарастающую дурностную тревогу. Отделанный ониксом стены кабинета вызывали у него ассоциации с какой-то гробницей, бронзовые узорные решетки на дубовых потолочных балках давили гнетущей тяжестью. Узоры на шерстяном напольном ковре вдруг начали напоминать мужчине то ли свившихся в клубок змей, то ли еще каких-то червяобразных тварей, нерастопленный мраморный камин, чью-то огромную разинутую пасть. Колонель лежал пальцы на подлокотниках кожаного кресла, переводя взгляд зеленоватого пасмурного полумрака за высоким окном на отражении позолоченного светильника в стеклянных дверцах книжного шкафа. И в очередной раз попытался выровнять дыхание, ощущая, как царапает горло горьковатый душный запах, исходящий от настольной сигарницы. Нельзя. Так просто нельзя. Надо, чёрт побери, оставаться рациональным. Не доверять своим собственным воспоминаниям смысла не было. Навещавшие его существа, по крайней мере те, что разговаривали с ним по зрелым размышлениям никак не походили ни на голограммы, ни на плод воображения. Они говорили с колонелем на его родном языке, но этот язык явно не был родным для них самих. Больше всего это напоминало разговор с людьми, использующими какую-то хитрую маскировку, более того, лишь с исполнителями, чего те сами даже не скрывали. Как они сами там себя называли? Талита или Талипа? Никогда ничего не слышал о подобной организации. Прятаться от них сейчас было бессмысленно, очевидно, что следующей мишенью при таком подходе сделается Вивьен. В конце концов, колонель прекрасно представлял себе, как работают подобные схемы. И еще они были достаточно уверены в себе, чтобы сообщить колонелю, когда ему следует ожидать следующего визита, явно понимая, что он усилит охрану и задействует все возможные системы оповещения. Очевидная демонстрация силы. «Хорошо, любую цифровую систему можно взломать. Вчера на радарах не осталось никаких следов, он проверял это сам. Что же это могло быть? Какое-нибудь психотронное излучение, биологическая конвекция или о чем там еще так любят рассуждать бульварные газетенки?» «Бред, бред, бред!» «Тупик!» Колонель почувствовал, как по его спине сползает тонкая струйка пота. Было слышно, как по стеклу окна с отчетливым стуком барабанят крошечные капельки дождя. Мужчина мог бы поклясться, что он опустил глаза всего лишь на секунду, а когда он снова взглянул на тяжелую деревянную дверь кабинета, перед ней уже стоял тот — огромный, покрытый черной шерстью, то ли с волчьей, то ли с медвежьей головой на короткой шее и с черными не мигающими глазами. «Убери оружие!» — брезгливо произнесла тварь, мельком глянув на зажатый в ладони колонеля пистолет. «Неужели в прошлый раз не настрелялся?» «Спокойно!» — судорожно напомнил себе мужчина. «Главное — сохранять предельное спокойствие!» «Я так понимаю, разговаривать мы будем не здесь?» — тихо спросил он, кладя пистолет на секретер и поднимаясь с кресла. Волчеголовый, как ему показалось, одобрительно хмыкнул и распахнул дверь в коридор. «Вперед, полковник!»